Глава 35. Господин генерал, судя по всему, Чазар окинул взглядом Дилана. Вы родом из богатой семьи. Да, это так, подтвердил мужчина. Тогда есть два варианта решения проблемы. Снадобье, сваренное по рецепту нашей семьи. Но главный ингредиент кровавая черная слеза. «Имеется ли такая в вашей семье?» «Кровавых черных слез даже у гномов нет», — пожал плечами теневой воин. «У них-то как раз имеются. Но мало, и продавать свои запасы гномы не станут. Тогда остается второй вариант. У вас есть невеста? Она маг?» «Чазер!» — я возмущенно прикрикнула на бестактного хронесса. «Разве Дилан стал бы оказывать мне знаки внимания, будь у него любимая невеста?» «Невеста есть. Да, она маг». Его слова упали камнем на мое сердце. «Как есть?» Сдавленно прошептала, поднимая руки к груди. «Виви, только не подумай ничего лишнего. Эту девушку родители сосватали за меня много лет назад. Как только мне исполнилось десять. Она моя невеста лишь на бумаге». Торопливо говорил Дилан. «Только на бумаге. Мы со дня помолвки не виделись. Вивиана, я и родителям сказал, что никогда не женюсь без любви. Это отцу нужны связи и деньги, но не мне». «Тогда почему вы не разорвали помолвку до того, как начали ухаживать за мной?» Холодно поинтересовалась в ответ. «Мною был послан гонец с письмом в столицу, и скоро будет получен ответ». Отец разозлится, выплатят отступные, и я буду свободен. Я сейчас свободен. Помолвки, заключаемые в детстве. Не всегда перерастаю в свадьбу. Ох, и поторопились вы, генерал, с письмом. Советую отозвать корреспонденцию. Привлёк к себе внимание Чазар. Почему? Последовал закономерный вопрос сразу от всех присутствующих. Есть такой ритуал, очень древний. «Называется соприкосновение влюбленных душ». «Красивое название, не правда ли?» «Мы кивнули?» «Да только не всем подходят, «Сам не знал?» «Но старшие хранители рассказывали. В те времена, когда сильных магов было много, почти все были сильны. Соприкосновение влюбленных душ проводилось часто. Молодые люди делили между собой магию и жизнь». Подтверждая тем самым искренность своих чувств и твердое намерение прожить вместе до старости. Пока маги были сильны, никто не обращал внимания на одно не очень приятное последствие. Более сильный маг мог запросто отобрать у своей половинки магию. А мог? Чазер сделал театральную паузу, обведя всех взглядом. Что мог-то, Чазер? «Ни время и ни место для выступлений», — пригрозила пальцем хранителю. А мог сам до остатка отдать любимой не только магию, но и жизнь. Представьте, попала влюбленная пара в передрягу. Девушка ранена, влюбленный мужчина, не жалея себя, отдает ей свою жизнь. Очень красиво, да только вот таких случаев было по пальцам сосчитать. А вот ситуации, когда родители за выкуп продавали девушек слабым магам, сплошь и рядом. Слабый маг, совершив ритуал, становился сильнее. Иногда даже хранитель рода переходил в его услужение. А девица становилась простым человеком. Но хуже всего было то, что если такую девушку бросали то она до конца жизни не испытывала чувств к другому мужчине. Ее душа словно замирала. Сейчас этот ритуал забыт, так как сильных на магию женщин почти нет. Взмахнула рукой, вызвала огонь и тут же в оморок. «Если он забыт, то о чем мы говорим?» — удивился Дилан. «Да и не стал бы я принуждать незнакомую девушку отдать магию». Забыто забыт. Да вот записи, как его проводить, остались. Генерал, на кону ваша жизнь. Вы сами сказали, невеста, маг, поймите, что во время ритуала призывается первозданная, чистая магия, соединяющая вас. Она пройдет сквозь ваши тела, очистит кровь и магические каналы. Да, с этой женщиной вы будете связаны навечно. Но живы. Простой брачный союз такого чуда не совершит. Нет, я ее не люблю. Мое сердце уже занято. Яркие голубые глаза смотрели на меня. Вы хотите, чтобы я... Показывая на себя пальцем, удивленно уставилась на генерала. Чтобы я стала вашей женой и прошла ритуал? Нет, что вы, нет. Замотал головой Дилан. Нет то ли с облегчением, то ли с огорчением, прошептала, не отводя взгляда. «Да, то есть нет», — сбился генерал. «Вивиана, вы мне очень симпатичны, и я не смею просить вас о такой жертве. И даже если вы согласитесь, то я откажусь. Вы мне нравитесь, но это не повод». «Жениться?» — хохотнула я. Жениться я готов хоть сейчас. еще тогда, во сне, после вашего поцелуя не смог забыть. Его глаза скользнули по моему телу, а я, ахнув, прикрыла ладонью рот. А после того, как лучше вас узнал, вы всегда веселая, добрая. А как на меня смотрите? Сам себя каждый раз спрашиваю. Почему задерживаешься в таверне, когда все уже ушли? Ответ прост. Хочу еще раз увидеть вашу улыбку. «Услышать нежный голос?» «Вы можете во сны заглядывать?» Мои щёки залил румянец. Перед глазами вспыхнула сцена поцелуя. «Простите меня, Вивиана, это было всего лишь раз из-за подозрений. Больше такого не повторится». «Тогда только гномам идти на поклон!» Встрял в наш диалог хранитель. «Да только эти скряги никогда не согласятся на продажу!» В комнате стало тихо. Я внимательно смотрела на Дилана. Мои чувства к генералу только зарождались в душе. И тут, словно в насмешку, судьба подкидывает испытания. То, что после ритуала соединятся магии, меня не страшило. А вот то, что если любимый бросит тебя, то личного счастья больше не будет, страшило. «Мне нужно подумать», — не ожидая от себя произнесла вслух. О чем подумать? Почти одновременно спросили Эштон Чазер и Дилан. По поводу ритуала... Ни в коем случае, ответил Чазер. У господина генерала есть невеста. Это ее долг помочь жениху. Видно было, что хранитель нервничает. И кто меня за язык дергал? Совсем забываю, насколько ты, Виви, сострадательная. Я согласен с Хронессом. «Вивиана, выходите за меня замуж, но без ритуала. Я поеду в столицу, дойду до короля, добуду кровавый камень и вернусь к вам». Он опустился на одно колено и протянул раскрытую ладонь. Но... Не нашлась, что ответить. Для меня, девушки из другого мира, поцелуй не равняется свадьбе. Мне хотелось для начала узнать Дилана получше. «Хотелось, чтобы симпатия переросла в любовь, но свадьба вот так?» «Это так неожиданно!» — все, что смогла произнести. «Мы только начали знакомиться друг с другом. Между мной и генералом в воздухе завис Чазар». «Господин Дилан, я как старший рода, раз вы обещаете привести камень, а также подтверждение о разрыве помолвки...» Разрешаю вам начать ухаживать за наследницей рода Шторм Чазар. А как только мы сварим снадобье, вы его выпьете, снимете негативные последствия. Тогда и повторите свое предложение. Но спешите, до столицы путь не близкий. Я вам помог. Как только проснется ваш хранитель, накормите его черной слезой. Такая у вас есть. «И пусть он поддерживает вашу магию». «Я все понял». Дилан поднялся на ноги. Его взгляд был нечитаем. «Вивиана, ваш хранитель прав. Не стоило делать предложения. С моей стороны это выглядело как давление. Не принимайте близко к сердцу, но имейте в виду, я от вас не отступлюсь. Поэтому и вы держите свои нежные чувства ко мне возле сердца». Я ещё докажу, что достоин быть вашим мужем». «Хорошо», — произнесла, наблюдая, как генерал целует мою руку. Поклонившись, Дилан исчез, подхватив окровавленную одежду. «И только через минуту до меня дошло, что наше с Агатой дело так и не было решено». Не успели мы выйти в зал, как рядом появился теневой страж. Извинился и попросил пригласить Агату. Оказывается, его прислал генерал Дилан которому срочно нужно было зайти домой переодеться. Но он через несколько минут прибудет в управу, куда не мешкая направились Страш и Агата.